Глава 38. Дикари они настигли утром, на очередном повороте тропы гуси. А тыскатели на кожах труда не составила. Собственно, они сами себя обнаружили. Япа, япа, япа, япа разнёсся по окрестностям знакомый боевой клич. Кричали совсем рядом, из-за высокого кустарника росшего вдоль тропы. Мат Костоправ схватился за цеп. Что это? Неужели непонятно, буркнула Ка, тоже вцепившись в автомат. Наши зелёные человечки? Это-то как раз понятно, умник, фыркнул Костоправ. Объясни лучше, какого хрена они так разорались? Япа, япа, япа, япа, снова послышалось из-за кустов. На засаду это похоже не было. Пока кричали только двое, и никто не нападал. Складывалось впечатление, что дикари не видят своих преследователей и даже не подозревают об апогое. Но всё-таки зачем вопить и лишний раз привлекать к себе внимание котловых тварей? Ответ не заставил себя долго ждать. Япа-япа-япа, донеслось откуда-то издалека, с одной стороны, и япа-япа, с другой и япа, с третьей. Это мы уже проходили, поморщился Виктор, вспомнив добытчика, хищные кроновые мхи и дикарей, двившихся на зов дальнахода. Видимо, и сейчас тоже звучал зов, или сигнал сбора, или переклич кресевшегося отряда, который вновь собирался в единый кулак. Япа-япа-япа-япа раздались вдали новые крики. Но ну, точно На призыв зеленокожих, которых преследовали сибиряки, стягиваются другие дикарские группы. Это плохо. Чем многочисленнее станет враг, тем труднее будет отбить у него костянику. Значит, надо сделать это прямо сейчас, пока мутанты не успели объединиться. «Идем», — мотнул головой Виктор. Акапа колебался мгновение, выбирая между Абаканом и Калашниковым. Взял все же привычный калаш. «Быко не оставили в укрытии». Самя осторожно двинулись чилийску старник, ориентируясь на крики. К счастью, в этот раз котловая растительность не проявляла полтаятных склонностей. Виктор Костоправ и ока смогли незамечено подползти к небольшому лужку, на котором дикари разбили привал. Зеленокожих было трое. Все вооружены дубинками. Тот, что посерёдке, незаметно к нему никак не подобраться, сторожил лежавшую в траве костянику. Двое других разошлись в разные стороны. и сложив руки рупором, кричали на перебой: япа, япа, япа, япа, япа, япа. Неслось над лесом. Япа, япа, япа. Звучали отдалённые ещё, но быстро приближающиеся отзывы. Дикари на поляне были бодрыми и свежими, а вот их пленница выглядела донельзя измученной. Похоже, конвоиров не особенно заботило состояние костяники. Главное для них было доставить добычу живой до жертвенного алтаря. У Виктора аж сердце заныло от увиденного. Нежность, жалость и ненависть, смешанные в единое сильное чувство. Сволочи, подумал он. Ублюдки зеленокожие. Наверное, больше всего Виктор ненавидел их сейчас за то, что дикари, похитившие девушку, на какое-то время заставили его так же сильно возненавидеть несчастную Костенику, но ну, почти заставили, почти также. Что ж, мне навесь скоро получить выход. Ох, как бы сейчас пригодилось бесшумное оружие, которому не нашлось патронов. Ну да ладно, можно обойтись и без него. По сторонам зеленокожие не особенно смотрели, видимо, расслабились, услышав крики сбегающих со всех сторон сородичей. А зря. Костаправ, заходишь слева, я справа, быстро заговорил Виктор. Валим к крикунов, потом кто успеет первым к конвоира. Освобождаем Костянику и Муху и обратно к быконям. Постараемся всё провернуть без шума. Чем тише сделаем дело, тем больше шанс спускать незамеченными. Ака он повернулся к стрельцу. Ты держишь на мушке сторожа Костенички и прикрываешь нас. Стрелять будешь в крайнем случае, если без этого уже никак нельзя. Попадёшь, вообще-то, автомат не пристрелен, но расстояние небольшое, не промахнусь. Ака передернул затвор. В опледи горе заглушили негромкий металлический звук. Тогда начали. Выдохнул Виктор. Всё вроде бы складывалось великолепно. Внимание зеленокожего сторожа было сосредоточено на пленнице, а двое других декари орали так самозабвенно, что, казалось, не замечают ничего вокруг. Но без шума обойтись всё же не удалось. Виктор, уже почти подкрадывавшийся в высокой траве к правому крикуну, заметил мутанта с левого фланга. Совершенно нелепый прокол. Дикарь зачем-то без видимой вроде причины обернулся и бросил случайный взгляд в его сторону. Увы, Виктор не был зеленокожим и не мог полностью слиться с окружающей растительностью. Дикарь шагнул к нему, набирая в лёгкие воздух, чтобы предупредить напарников. Но тут уж и костоправ, подбиравшийся к своей жертве, таиться не стал. Лекарь поднялся над невысоким кустарником и: "Эй, яп!" негромко окликнул дикаря. Тот аж подскочил от неожиданности, повернулся к Костоправу, ошарашенно уставился на чужака. «Я-па!» — удивленно пробормотал зеленокожий. «Я-па-я-па!» — нехорошо улыбаясь, кивнул Костоправ. Мутант вышел из ступора, взмахнул дубинкой и с воинственным воплем бросился на лекаря. «Я-па!» — разнеслось вокруг. «Е-ба!» — не менее грозно отозвался Костоправ, атакуя противника. мелькнула в воздухе дикарская дубинка, описал гудящую дугу цепкоста право. Па-ба! Хрясь. Боевой цепкоста право, состоявшая из двух сегментов и соединительной цепи в несколько звеньев, всё же оказалась длиннее крепкой, увесистой, но куцы палицы, выточенной из каменного дерева. А удар богатыря Олекера был поистине страшен. Била цепа расколола череп зеленокожего, как врановое яйцо. Меч Виктора ткнул в шею другого крикуна, оглянувшегося на шум и подставившегося под удар. «Ябх!» – тревожный вскрик дикаря оборвался предсмертным хрипом. Зеленокожий, охранявший костянику, вопреки ожиданиям, не бросился в бой и не стал звать подмогу. Вместо этого он взмахнул дубинкой с явным намерением размажить пленнице ноги. «Ну, конечно, так она далеко не убежит». Виктор бросился на помощь, но не успеть. Молния пронеслось в голове. Уже не успеть. С другой стороны, к Костенике бежал Костоправ. Однако и он был слишком далеко. Остановить мутанта могла только из кустов грохнул одиночный выстрел. Пуля. Стрелец вогнал её в левый висок зеленокожего. Правой вынесла вместе с фонтаном из крови и мозга. Выпавший из рук декаря дубинка уткнулась в землю возле Костеники. Зеленокожий повалился на девушку. Это был тот самый крайний случай, оговоренный заранее. Ака не мог не стрелять, и он выстрелил. Ну а дикари, стягивавшиеся со всех сторон назов, конечно, не могли не услышать выстрела. «Япа! Япа! Япа!» Лес вокруг взорвался от новых воплей. Виктор спихнул мертвеца с костяники. Девушка плакала и силилась что-то сказать. «Потом!» — купец рывком поднял ее на ноги. «Все потом! Сейчас бежим!» Кстаправ, помоги. Вдвоём они протащили костянику через кустарник, выбрались к быконям. Увы, не они от них. С другой стороны к животным бежали две зелёных фигуры. Один декар размахивал дубинкой, другой занёс руку, изготовившись метнуть заострённую палку-копье. Япа, япа, япа, истошно вопила парочка, призывая на помощь соплеменников. Расчёт противника был понятен. убить или покалечить бы коней, без которых чужаки уже не смогут сбежать. Ака двумя короткими очередями заткнул глотки обоим. А в лесу словно бесились невидимые котловые духи. «Япа! Япа!» «Ака!» — крикнул Виктор. «Мы с костяника берем твоего бы коня. Ты садись к костоправу. Он правит, ты отстреливаешься. Патронов не жалей. Если сейчас не прорвемся, все сдохнем на жертвенники». Стрелецкий внул, Виктор забросил измученного костянику на быконя, вскочил в седло сам. Из зарослей на тропу гусием выскакивали зеленокожие. Пути назад не было, и Виктор направил быконя вперёд. Он снова вломился в густой кустарник. Два быконя и четыре всадника прокладывали себе дорогу сквозь завывающий лес под пологом кроновых мхов. Теперь не они выслеживали зеленокожих мутантов. Теперь шла охота, в которой добычей были люди. Впрочем, такой добычей, которую непросто поймать. «Яппа! Яппа! Яппа!» – неслось со всех сторон. Трещали ветви деревьев, хрустели кусты, падали крупные листья. Извивались какие-то побеги и вьюны, норовившие зацепить бы кони за ноги или сдернуть садников со спин животных. Из сплошной зеленой стены слышались крики, вопли, виск, летели копья, камни и бросались под копыта дикари с дубинками. Короткими очередями огрызался автомат АК. Поднимался и опускался на чьи-то головы страшный цепкостоправо. Сбивали и топтали кого-то бы кони. Дважды прогремели взрывы. Стрелец умудрился метнуть в заросли пару гранат. Осколки сбили листву и посекли деревья, едва не достав беглецов. Виктор рубил мечом наотмашь, с плеча, не всегда понимая, где зеленые ветки, а где зеленокожие дикари. Клинок был перемазан кровью и соком котловых растений. Костяника указывала самый безопасный путь. Красные глаза высматривали сквозь заросли, где меньше дикарей и где больше шансов прорваться. И они прорывались. Виктор направлял бы коня куда говорила Костяника, Костоправ и Акаска какали следом. Направо, налево, ещё левее и чуть правее, между теми деревьями, теперь прямо, прямо вперёд.